Глава восьмая Усевшись рядом с Тесс, Алик Дербервиль, расточая ей комплименты, быстро погнал лошадь вдоль гребня холма. Двуколка с сундучком осталась далеко позади. По обе стороны от них открывались необъятные просторы.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 Выругался ее капризный и пылкий спутник. Так вот как вы держите слово, маленькая колдунья. Ну, хорошо, сказала Тес, я не пошевельнусь, раз вы настаиваете, но я думала, вы будете добры ко мне. Защитите меня как родственник. К черту родственника, ну.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 Вы мне совсем не нравитесь. Я вас ненавижу. Я вас терпеть не могу. Я вернусь домой к матери». Ее гнев рассеял дурное настроение Дарбервиля, и он от души расхохотался. «Ну а вы мне еще больше нравитесь», — сказал он. «Давайте заключим мир. Больше я никогда не буду этого делать против вашей воли, клянусь честью». Но Тесс так и не согласилась снова сесть в кабриолет. Однако она не возражала против того, чтобы Дербервиль ехал рядом с ней. И так шашком приближались они к деревне Трентридж. Время от времени Дербервиль бурно выражал отчаяние, видя, что своим поведением принудил ее идти пешком.